Глава 55. Пока я находилась с Мешкой в больнице, вся прочая суета потеряла смысл. В моей жизни не было ни от мира, ни его беременной жены, ни Юрасова, который поручил надзор за мной Андрею, тенью ступавшему следом. Лишь одно условие муж поставил передо мной: никто не должен знать, что ребёнок родился. Я не придала этому значения, на тот момент меня не волновали его козни. Я даже боялась его гневить, ведь захоти он мог запросто лишить нас с сыном помощи, прекратив оплату лечения в дорогой частной клинике, где я постоянно находилась рядом с ребёнком. Вся прежняя жизнь померкла, помутнела, казалась мне лепой. И в то же время, понимая, что малыш в надёжных руках лучших врачей, я преисполнилась спокойствием. В душе не было ни грана сомнения, знала, что он выкарабкается. Но всё равно ревела, думая о том, насколько он незащищённый и крошечный. Ведь я ещё 2 месяца должна была носить его под сердцем и оберегать, но не справилась с этой задачей. Вскоре Мишку отключили от аппарата вентиляции лёгких и перевели в другое отделение. А мне разрешили не только находиться рядом с ребёнком, но и класть его на грудь. Маленький, хрупкий мальчишка стал для меня центром вселенной. И даже мысль о том, что я никогда не смогу быть с его отцом, уже не казалась такой страшной. Зато у меня был Мишка, сладко зевающий и словно улыбающийся мне. Когда пришло время выписки, мне не хотелось покидать больницу. В загородном доме физиономия Юрасова будет куда чаще мелькать рядом, отравляя мне существование. Но всё же слова неотолога о том, что я родила настоящего бойца, вызывали счастливую улыбку. Мой сильный мальчишка. Дома Юрасов вручил мне свидетельство о рождении, и меня чуть не вытошнило всеми внутренностями, когда я прочитала его фамилию в графе отец. Но когда я увидела дату рождения, меня ждал очередной шок. По документам Мишка ещё даже не родился. Его черёд наступит только через месяц. Когда Мишке исполнилось 6 месяцев, Юрасов, как заботливый папаша, пригласил меня, Аню и Илью в ресторан. Заведение находилось на природе, и из панорамных окон открывался чудесный вид на заснеженный лес. Лишним в нашей компании был только муж. В этот день особенно хотелось выглядеть привлекательно. Я впервые за долгое время надела красивое платье, подходящее для прохладной зимней погоды. Короткая, серого цвета из тончайшего кашемира, облегающая мою стройную фигуру, и такого же цвета замшевые ботфорты без каблука. С Мишкой почти не оставалось времени даже посмотреться в зеркало, поэтому я удивилась, что выгляжу совсем неплохо. Знаете, это ощущение перед грозой. Когда ты чувствуешь запах дождя, которого ещё нет. Только тучи сгущаются и поднимается ветер. Так и у меня. На душе медленно в воронку закручивался ураган. Сердце билось глухо, тяжело, тревога не отпускала. И когда я подняла ресницы и увидела заходящего в ресторан Сабурова с очередной девицей, почти не удивилась, лишь ощутила острую боль. Вдрогнула, метнулась за стола, словно хотела взять мешку и бежать отсюда, куда глаза глядят. Сощая ладонь Юрасова остановила меня от лишних телодвижений, заставив сидеть на месте. И я, не обращая внимания на Юрасова, села обратно, не отрывая взгляда от расслабленного Сабурова. Уголки губ приподняты вверх, и из всего диапазона его эмоций это выражало довольство жизнью, будто его существование не изменилось, откатилось назад до встречи со мной. Его жизнь не изменилась, а моя перевернулась. Соборов обследует зал ресторана, привычно для человека, который передвигается с охраной, и безошибочно находит меня. Мне казалось, что в этот момент моё сердце выпрыгнет из груди. Боль сменилась смятением. Пока не видела его, могла дышать, а сейчас снова задыхалась от накативших чувств. Сузил глаза, Словно не сразу поняв, что перед ним именно я. Мы так давно не виделись, и за это время я должна была измениться до неузнаваемости. Беременность, тяжёлые роды, длительное нахождение в больнице и уход за ребёнком выматывали. Внимательно обследует меня взглядом. Я ощущаю его почти физически, как если бы он касался меня. И сама смотрю на него жадно, пытаясь сохранить его в памяти. Но на какую-то долю секунды мне удаётся заглянуть чуть глубже, чем он обычно позволяет. И где-то там, внутри, я нахожу чёрную тоску, такую же мрачную, что терзает меня. Только стоило моргнуть, как этот морок пропал, и передо мной вновь бесчувственный Сабуров. Он неспешно переводит внимание на мою компанию и задерживается на мишке, которого нянчила Аня. Показалось, что в этот момент его броня треснула. Он застыл, забыл про свою девицу, тянувшую его к столику за руку, стоял не шевелясь и будто не дыша. Удивленный и шокированный взгляд метнулся ко мне, чтобы заглянуть в мои глаза с вопросом: как могла? Как могла предпочесть меня ему? Как могла лечь с ним в одну постель? Как могла позволить ему себя касаться? Как могла так продаться? Ярость набирала в нём обороты. Я видела, как с каждой минутой осознания его грудная клетка всё быстрее поднимается и опадает. Ведь он уверен, что это ребёнок Юрасова. Нож в спину похлеще моей свадьбы с ним. Нож со смертельным ядом на острие. Вместо того, чтобы занять свой столик, он меняет направление и идёт к нам. И с каждым его шагом мне становится всё страшнее и страшнее. Я вижу его налитые кровью глаза и сжатые напряжённые челюсти. Вжимаясь в спинку стула, будто от ударной волны его злости,